Глава 1 Наемница. Десять месяцев назад. За ней пришли посреди ночи. Карлос только сонно заворочился, что-то буркнул, притянул ее поближе к себе. А она уже услышала, села на постели. Дверь распахнулась без стука. «Хена Альварес!» Она быстро выскользнула, принялась искать штаны рядом с кроватью. Как-то хорошо все поняла, без слов. Поняла, кто эти люди. Видела их раньше. Они приходили, высматривали что-то на плацу. «Что вам надо?» Возмутился Карлос. «Нам нужна эта женщина. Что она сделала? Она должна немедленно явиться к королю». «Королю, шушак тебя задери». Хена даже присвистнула. Натянула штаны, нашла рубашку. Уж у себя-то дома она имеет право спать голой. А всякие пришлые могут сами краснеть, сколько влезет. Хотя им плевать тоже. Они пришли по делу. «Оружие брать?» — спросила она. «Все же это ее работа». «Не стоит», — сказали ей. «Что вам от нее надо, к шалье дети? Она никуда не пойдет», — запротестовал Карлос. Хена вздохнула, пошарила под кроватью, нашла сапоги. «Я скоро вернусь», — наклонилась, быстро провела пальцами по щеке Карлоса, поцеловала в губы. «Поспи пока, не волнуйся». «Хена, ты обещала! Что опять?» «Если бы она знала!» «Но с такими людьми не спорят, уж эта Хена чует за версту!» «Я готова!» — сказала она. Из нее вынули всю душу. После четырех часов допросов у Хены раскалывалась голова. Она готова была упасть на колени, моля пощадить ее, ведь она ни в чем не виновата. Но молить было бессмысленно, потому что ее и не обвиняли ни в чем. Ей предлагали работу. Так предлагали, что отказаться было нельзя». Поэтому Хена просто сидела и отвечала на вопросы, которые задавали ей, сухо и по делу, о ее боевом опыте, о том, как вышло, что женщина начала заниматься подобным, о том, когда, о том, в каких компаниях участвовала, под какими знаменами ходила, на каких нанимателей работала, приходилось ли заниматься частной охраной. Хена рассказывала все, ей нечего было скрывать. Сначала сержанту дворцовой стражи. С ним было проще всего. Хена привыкла иметь дело с такими людьми. Потом двум хорошо одетым господам. Хена не знала, кто они, понимала лишь влиятельные люди. Они были невероятно дотошны. Им пришлось рассказывать все сначала. Один из них смотрел на Хену с презрением, словно на раздавленную жабу. Другого все это откровенно забавляло. Но а первого интересовали вопросы по существу. Второй спрашивал, есть ли у Хены дети, и почему нет, предпочитает ли она в постели мужчин или все же женщин с ее-то работой. А может быть, мужчины, которых она предпочитает, сами предпочитают мальчиков? О да, это так весело. Хена отвечала, она давно привыкла. Это люди короля, и с такими людьми не спорят. На прощание веселый господин сказал, что Хене придется побрить свои волосатые ноги, чтобы не пугать принца, и Хена не выдержала, предложила ему побрить свои. Господин рассмеялся. «Принца?» Но никто не ответил, конечно. Потом ей велели ждать, и Хена осталась одна, ждала. Походила по тесной комнатке, посмотрела в окно, но там, кроме тесного дворика и глухой каменной стены, ничего не увидеть. Походила снова. Села за стол, сложив руки и положив на них голову. Раз уж ее подняли среди ночи, то стоит немного отдохнуть сейчас, пока есть возможность. Кто знает, что ждет потом с хеой бывало всякое, и подремать в прирывах между боями обычное дело, но сейчас расслабиться не выходило слишком непривычно все это. И наконец скрипнула дверь. В комнату вошел высокий мужчина в темно-синнем дуплете с серебром, тяжелая цепь канцлера, стебана Гальярда, двоюродный брак короля.а видела его раньше, но не так близко. Хена едва подавила Интуиция подсказывала, что излишнее рвение неуместно сейчас не с этим человеком. Лорд Гальярда окинул ее внимательным взглядом. Алехандра Альварес, вы ожидали увидеть здесь кого-то другого, милорд?» Он криво ухмыльнулся, подошел, отодвинул стул напротив и сел небрежно, словно в трактире. «Тебе уже объяснили, что от тебя требуется?» «Я должна буду кого-то охранять?» «Кого?» Хена пожала плечами кого-то важного?» Гольярда хмыкнул. «И ты согласна на работу, не зная, что тебе предстоит? А разве у меня есть выбор, милорд?» Меня не спрашивали о согласии. «Пожалуй, что нет», сказал он. «И все же мне бы хотелось, чтобы это было осознанное решение. Ты ведь была в Китхаре?» «И все повторяется снова? Все вопросы?» «Да, милорд. С лорда Монтера последние два года. Вернулась чуть меньше месяца назад». «Хорошо». Лорд Гальярда нетерпеливо кивнул. «Знаешь, Китхарский?» «О языках ее еще не спрашивали?» «Понимаю, если говорят не слишком быстро, и немного могу говорить сама. За два года успеешь выучить многое». «Хорошо. А читать?» «Нет. Разобрать эти закорючки она не в силах. А вообще читать умеешь?» «Читать могу», — сказала Хена. «Писать хуже, с ошибками, но если нужно только короткие сообщения, то я справляюсь. Главное, чего не стоит делать, это преувеличивать свои способности. Тем более, когда дело так серьёзно, что в нём принимает участие сам лорд-канцлер. Она простая девушка. В науках от неё не требуется многое. Её работа в другом». «Хорошо», — сказал лорд Гальярда, задумчиво поглаживая аккуратную бороду. «Ты ведь знаешь, что у нас теперь с Китхаром мир». Очень хрупкий и не на наших условиях. В знак своих добрых намерений впредь Тартахена должна отправить Китхар младшего принца, как гостя и как заложника. Охрану принцу брать с собой запрещено, поэтому тебе придется сыграть роль его любовницы. Мне что? Хени показалось, она неправильно поняла. Потом решила, что Милорд смеется над ней. Но Милорд не смеялся. Он очень серьёзно и пристально смотрел. «Мне бы не хотелось отпускать мальчика одного», сказал лорд Гольярда. «И другого выхода у нас нет. Ты молода, не дурна собой, если отмыть и переодеть. Будет неплохо. В остальном, мало ли какие у принца вкусы. Некоторым мужчинам нравятся именно такие. Хм, крепкие женщины. Ты будешь рядом с ним и днём, и ночью спать в его спальне, первой пробовать еду из его тарелки» сопровождать везде, отвечать за него головой. «Справишься?» Тогда впервые на Хену попытались напялить платье. Дикое зрелище. Хотя они очень старались подобрать то, что будет смотреться, хоть относительно разумно. Его шили какой-то даме для охоты верховой езды, без лишних нелепых оборочек, все строго по делу. Вот только в плечах платье оказалось узко». И руки у хены не такие тоненькие, едва пролезали. И узко в талии. Корсетов Хена не носила никогда. А вот в груди, на удивление, широковато. И чуть короче, чем это обычно принято носить. Но портные обещали исправить. И все равно. Даже подогнанное по размеру платье сидело на Хене, как маскарадный костюм. Словно она пытается притворяться кем-то, кем не является. Женщиной? Да она больше на корову похожа. Ее отмыли до блеска, расчесали и уложили волосы, не на дворцовый манер, а заплели две косы, как у воительниц севера. Они и старались. Хена долго смотрела на себя в зеркало, пытаясь осознать, какая из нее любовница принца. Да никто не поверит. Возможно, она бы даже могла сойти за леди, провинциальную, диковатую, старшую дочь мелкого лорда, который приходится самой вести дела за неимением братьев. Но если бы только могла стоять и не двигаться, и уж тем более не открывать рот потому что в движении Хены женского изящества не было ни на грош. Она не леди, она переодетый солдат. А вечером ее повели к королю. Золото, мрамор и шелковые ковры. Хене было страшно ступить на эту красоту, страшно поднять глаза. Она еще ни разу не была в подобном месте. Нищая девочка, выросшая на улице. Могла ли мечтать? Король Аугуста сидел на диванчике у окна, лениво медовыми орешками воскликнул он. «И это лучшее, что вы нашли?» Его полные губы брезгливо кривились. «Да», спокойно сказал лорд Гольярда. «Это лучшее. Из всех женщин, которые занимаются подобным ремеслом, лучше только Мерчи Хименес, но она не молода и годится, пожалуй, наром в матери». Он тихо фыркнул, насмешливо. «И одноглазая, к тому же. Это было бы слишком. Есть еще красотка Лаурита, молоденькая, зеленоглазая, рыжая и горячая, как огонь» такую кто угодно влюбился бы, умна, и оружием владеет хорошо, но я бы ей нашего принца не доверил. — Думаешь, не справится? — поинтересовался король. — Думаю, справится, но никогда не упустит свои выгоды. Если с той стороны ей предложат больше, то переметнется, не задумываясь. — А вот эта валькирия не переметнется? — Не могу гарантировать, конечно, — лорд Гольярда пожал плечами. Но её командиры характеризуют её как очень принципиальную верную долгу. «Меня лично впечатлила история о том, как после неудачной вылазки под Тувой она тащила на себе раненого солдата из своего отряда. Около двух недель, насколько я понимаю, пока не вытащила к своим». Король усмехнулся. «Он был твоим другом?» Тень издёвки во всём этом, пренебрежении Хена даже не могла точно сказать, в чём дело и в чём подвох, но чувствовала. Словно она сделала глупость, пытаясь спасти... Слишком свысока. «Он был хорошим человеком», — сказала тихо. И дома его ждала семья. «Так он умер?» Три месяца спустя, в бою. Король тихо засмеялся. «От судьбы не уйдешь». Я должна была попытаться. И тут же прикусила язык. Не стоит. Ее никто не спрашивает. Королю плевать на ее мотивы. Здесь не то место, где будут спрашивать ее мнение и терпеть ее. Король Аугуста тяжело вздохнул. — Рейнарда! — позвал он. — Как тебе, новая любовница? Издевки еще больше. Принц стоял в углу, и Хена не сразу заметила его. Среднего роста, худощавый, темные блестящие кудри, которым позавидовала бы любая женщина, мягкие, изящные черты лица. Я бы предпочел поехать один. А вот голос, на удивление, низкий и даже суровый. — Мы уже говорили об этом. В голосе короля заметно раздражение. Тебе нужна охрана, пусть хоть такая, не спорь. И от отчего же она сможет меня спасти? От отряда гвардейцев Фазила? Ты не можешь ехать один. Хм, принц усмехнулся совсем как отец, но в то же время иначе. Что подумают люди, да? Прекрати, резко прервал король. Нара, а вот Гильярда говорил тихо, мягко. Если есть хоть какой-то шанс, то надо воспользоваться. Мы уже обсуждали. «Ее верность спасет меня». «Хочешь рыженькую?» поинтересовался Гольярдо. Рейнардо шумно втянул носом в воздух, покачал головой. «Не хочет». Подошел ближе. Он смотрел прямо на Хену, ей в глаза, словно пытаясь что-то для себя понять, и под его взглядом Хенни становилась не по себе, красив, словно девица. «Переодень в платье и не отличить, хотя щетина на щеках проступает уже заметно» младший из четырех сыновей Аугуста, примерно ровесник хены любитель поэзии и музыки хена даже слышала он собирался уйти от мира и посвятить себя служению богам с младшими сыновьями так часто случается не вышло что его ждет всем ясно что мирный договор лишь предлог, а угуста тянет время хочет собрать силы и договориться с союзниками и как только соберет а принц заложник если войска тартохены двинутся на кетхар то Принца убьют. Сейчас их обоих отправляют на верную смерть. Ренардо смотрит на нее с сожалением. Чуть заметная ухмылка в уголках губ. Но веселого в этом ничего нет. «Мне жаль», — говорит он. И Хена кивает невольно. Она понимает.